В каких бы розовых тонах оно не изображалось. Попадают такие высказывания и на страницы русского возрождения. Так некто Левицкий заявил в статье «Миссионизм не мессионизм» «Любой добросовестный историк России скажет, что святой Руси никогда не было». Центр тяжести идеи святой Руси в том, что святость чтится верующими русскими в качестве верховного идеала. Но руководствоваться идеей Святой Руси даже в самом отдаленном будущем вряд ли реально. Никому не возбраняется мечтать, и мечта Святой Руси возвышенная и даже может в порядке и радиации озарять своим светом души верующих русских. В качестве же нормативной идеи эта мечта утопична. Нет никаких сомнений в том, что утопичность ориентации на восстановление Святой Руси как самодержавия, опирающегося на православие, очевидна для лидеров русской зарубежной церкви, но также несомненно и то, что кроме Святой Руси им нечего предложить русской эмиграции в качестве социального идеала и альтернативы социалистическому строю, утвердившемуся в Советском Союзе. Явное помешательство клерикалов-антикоммунистов на идею реставрации самодержавия в России шокирует многих в русской эмиграции. В числе приверженцев в русской зарубежной церкви немало таких, кто не разделяет монархических убеждений своих иерархов и довольно резко полемизирует с монархистами всех мастей. Отзвуки этой полемики обнаруживаются и на страницах «Русского возрождения», демонстрируя непримиримость идеологов эмигрантской религиозно-политической группировки к любому проявлению инакомыслия в собственной среде. В уже упоминавшемся докладе Алексеева Пути и судьбы России, выдержанном в духе воинствующего антикоммунизма, высказана следующая мысль, выражающая личное отношение автора к идее монархизма и проблеме восстановления монархии в России. Вопрос о взаимоотношениях русской православной церкви с русской монархией достаточно ясен. Он основан на византийской теории симфонии, гармонического сочетания и взаимовлияния церкви и государства в лице патриарха и монарха. Из защиты идеи симфонии, я думаю, не следует делать вывода, что православная церковь может существовать только при монархии. Православная церковь должна поддерживать идею православного государства, которое может быть монархическим или демократическим. Последняя фраза вызвала болезненную, прямо-таки истерическую реакцию со стороны издателей Русского возрождения. В заметке к первым итогам, помещённой в конце того же номера ежеквартальника, где опубликован доклад Алексеева, Главный редактор Русского возрождения учинил форменный разнос самому докладчику и другим противникам безоговорочной ориентации русского зарубежья на восстановление монархии, без которой якобы нельзя сохранить православие. Он заявил, что утверждение Алексеева спорно весьма, и что ошибочна сама альтернатива государства монархического или демократического. Вновь было подчёркнуто, что русская зарубежная церковь видит свой социальный идеал в здраво построенной монархии. Сугубо политическим целем пропаганды идей монархизма служила также многолетняя кампания по приобщению к лику святых последнего русского царя Николая II и его семьи. На заключительном этапе этой кампании В ней приняли самое активное участие эмигрантская юбилейная комиссия по подготовке празднования тысячелетия крещения Руси и её печатный орган. На страницах ежеквартальника было опубликовано несколько статей, восхваляющих русское самодержавие, воспевающих христианские добродетели царей из дома Романовых и оплакивающих казни последнего самодержца всероссийского Собравшись в конце октября 1981 года, Архиерейский собор Русской православной церкви своим решением от 1 ноября 1981 года канонизировал царя Николая II со всем семейством, включив их в состав